Глава 90. Адское пламя и кровиный камень. Примечание. Отсылка к выражению адское пламя и сера. Конец примечания. 10 минут спустя, когда мы идём на собрание, я всё никак не могу прийти в себя. Я твержу себе, что всё будет хорошо. С Джексоном, с церемонией вручения кровиного камня, с неубиваемым зверем Но как я могу убедить себя в этом, если Джексон был готов разорвать узы нашего сопряжения? Теперь всё не так. А тут ещё Хадсон, который вновь принялся разглагольствовать, подливая масло в огонь. Мой отец убил всех горгулий, какие только были. Какое именно из этих слов тебе непонятно? спрашивает он. Или ты думаешь, что он убивал их в тайне? Нет, он делал это открыто. Словно говоря всем, только попробуйте поставить мои действия под вопрос. И если кто-то смел усомниться, он убивал и его или, по крайней мере, дискредитировал. Или ты воображаешь, будто он не справится с какой-то там маленькой глупышкой? Это его формулировка, а не моя, спешит добавить он, когда я прихожу в ярость. Именно такой он тебя видит. Да ведь это смешно, бормочу я. смотрю на Джексона, который разговаривает с Микаем. Конечно. Но он такой и есть. Он смешон, но также и гнусин. Он чудовище, хотя и смешное. Тебе не следует об этом забывать. Больше он ничего не говорит. Молчат и Джексон, и Микай. Молчу я сама, пока мы спускаемся по лестнице, перескакивая через ступеньки. Остальные ожидают нас внизу. И все они выглядят куда счастливее, чем я себя чувствую. Но надо думать, их король не хочет убивать. Ты хорошо выглядишь, Грейс, говорит мне Флинт, ударяя кулаком о мой кулак. Ты тоже хорошо выглядишь, отвечаю я, потому что так оно и есть. Все они выглядят обалденно в своей парадной форме, особенно теперь, когда на них надеты блейзеры, а не эти дурацкие фиолетовые мантии. Ну что, вы готовы к шоу? спрашивает Микай, предлагая руку Иден. Кажется, она немного удивлена этим жестом. Думаю, её дерзкие и агрессивная манера держаться не способствует галантным жестам со стороны парней. Но затем улыбается такой широкой улыбкой, какой я у неё ещё не видела. "Само собой", отвечает она и берёт его под руку. Зевьер предлагает руку Мейси. и она хихикает, прежде чем принять её. Я не могу не улыбаться, глядя на то, как они с Зивьером искосо посматривают друг на друга, когда думает, что их никто не видит. «Похоже, остались только ты и я», говорит Флинт, обращаясь к Гвен, и многозначительно шевелит бровями. Она смотрит на него так, словно считает немного странным, но кивает и осторожно берёт его под руку. Ей уже намного лучше». Но рука всё ещё покрыта синяками и ссадинами. Джексон убирает с моего лица упавшие кудряшки. Всё будет хорошо. Я тебе обещаю. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Знаю, отвечаю я, и он берёт меня за руку. Но я не забыла того, что он сказал мне раньше. Иногда мне кажется, что Джексон пытается защитить меня от всех, кроме себя самого. Но когда наши ладони соприкасаются, я понимаю, как истощены его силы. Я передала ему энергию по узам сопряжения сразу после нашего возвращения с кладбища драконов. И мне показалось, что ему стало лучше. Но теперь я уже не так в этом уверена. Теперь нам надо добыть пятый магический предмет. И нельзя терять времени. Тебе так не терпится выгнать меня, да? спрашивает Хатсан. Мне не терпится сделать так, чтобы с твоим братом снова стало всё нормально, отвечаю я. Это не одно и то же. Я ожидаю услышать какой-нибудь нахальный ответ, и мне не приходится долго ждать. Джексон и нормальность это две вещи, которые не сочетаются друг с другом. Неужели ты этого не заметила? и это говорит парень, живущий в моей голове. Парирую я, поскольку сейчас меня раздражает вообще всё. Не хочу тебя расстраивать, но не нормальность это не про него, а про тебя. Хатсон начинает отвечать, но обрывает речь, когда мы входим в актовый зал, наполовину заполненный учениками, многие из которых поворачиваются и смотрят на нас, когда мы направляемся к последнему ряду кресел. В ведущем к сцене проходе расстелена фиолетовая ковровая дорожка. Фиолетовая, это ж надо. Она определённо предназначена для нас. И идя по ней, я чувствую себя полной дурой. Хотя все остальные, похоже, относятся к этому спокойно. Дядя Фин ожидает, когда мы выйдем на сцену. Он опять возится со звуковой аппаратурой. Увидев нас, он улыбается и ободрительно подмигивает моей сестре мне. Но в его глазах есть что-то такое, они совершенно серьёзны, несмотря на улыбку и подмигивание. Отчего у меня падает сердце? А сейчас ещё не поздно сбежать, спрашиваю я, и в моих словах есть только доля шутки. Что-то тут не так. Джексон сжимает мою руку. Я же говорил тебе, чтобы ты не приходила сюда, шепчет Хатсон. Говорил, что случится что-нибудь плохое. Пока ничего плохого не случилось, успокаиваю я его и себя. на моё сердце уже начало неистово стучать. Даже у Джексона сейчас такой вид, будто он считает, что бегство это хороший выход, особенно когда двери на противоположном конце актового зала распахиваются и по проходу к сцене гордо шествуют члены круга. Сайрус идёт словно миг Джаггер, направляющийся к сцене на концерте Rolling Stones. Сегодня он одет в чёрный костюм в мелкую белую полоску, и чёрно-лиловый галстук, и выглядит на миллион долларов. Правда, глаза у него горят, как у одержимого, что слегка портит картину. Как только остальные члены круга рассаживаются по своим местам, он начинает собрание. Спасибо о старшей школе Кэтмир за самый захватывающий турнир Лударес, который мы когда-либо видели. Было истинным наслаждением наблюдать за таким великолепным состязанием. Она обводит публику взглядом, и я не знаю, что наводит на меня больше жути: серьёзность, написанная на лицах, или щелчки замков на захлопнувшихся дверях. Я подавляю поднимающуюся волну паники и приклеиваю к лицу улыбку. Мне сейчас хочется одного: со всех ног броситься к выходу. Но вместо этого я остаюсь на месте. Король тем временем продолжает То, что кроме как фарсом назвать нельзя. И все в нашей команде это уже поняли. Во-первых, мы должны отпраздновать победу этой блестящей команды. Они провели невероятную финальную игру Лударс, не так ли? От того манёвра, когда Грейс вернулась сразу от двух драконов, у нас прямо-таки захватило дух. А как насчёт момента, когда она обратила одного из этих драконов в камень? Он качает головой. Это было захватывающе. Собравшиеся аплодируют с большим энтузиазмом, чем я ожидала. Так давайте без дальнейших церемоний призовём их на сцену, дабы вручить им специальный приз, предназначенный победителям лудара в этом году. Кровавый камень из королевской коллекции. Далила тоже стоит недалеко от микрофона, хотя ясно, что сегодня она желает, чтобы речь толкал только её муж. Она одета во всё белое и сияет красотой, от которой стынет кровь. Её алые губы изогнуты в безупречной улыбке, которая кажется искренней, если не приглядываться к ней слишком внимательно. Сайрус указывает на нас, сидящих в заднем ряду. Не могли бы наши победители, финалисты турнира Лударес, пройти на сцену и раскланяться под наши аплодисменты? Мы тревожно переглядываемся. Но Джексон расправляет плечи и спускается к сцене первым, а мы, нехотя, следуем за ним и Дягуськом. Поклонитесь, говорит Сайрус, когда мы выходим на сцену, и мы раскланиваемся, а зал аплодирует нам. Сайрус проходит за нами и хлопает по спине, называя каждого по имени. Я стою в самом конце, и дойдя до меня, он делает остановку. Грейс. Сайрус вручает мне шкатулку с кровиным камнем и окидывает меня взглядом, от которого меня охватывает годливость. Не потому, что его взгляд похотлив, нет, это не так, а потому что он алчен. Как будто он желает заполучить меня, но только потому, что он уже придумал, как использовать меня в своих интересах. Мне так приятно познакомиться с тобой, говорит он, подойдя ко мне сбоку и руками изображая радушный жест наподобие объятий. «Пара моего сына и горгулья», — он качает головой, — уму непостижимо, но так вдохновляет. «Да, так вдохновляет», — вторит ему Далила, и безупречная улыбка ни на миг не сходит с её алых губ. Сайрус продолжает. «Я не могу выразить, как нас впечатлила твоя игра на этом турнире». Хороше играла вся моя команда, замечаю я. Далила вздёргивает бровь точно так же, как это делают её сыновья, но ничего не говорит. Это верно. Но их секретным оружием была именно ты. Мы все видели, как Грейс Фостер выступила на турнире Лударес, не так ли? Голос Сайруса разносится по залу, и в ответ раздаются приветственные крики. Мы все видели, какие потрясающие вещи она может делать. Не так ли? Опять приветственные крики. Но мы также видели, как она уязвима, бедняжка, добавляет Сайрус, качая головой. Мы видели, как ей было трудно, как человека-волка волочил её по полю, как она чуть не погибла от столкновения двух драконов. Грейс, наша единственная горгулья, «Более чем за тысячу лет». «К чему он клонит?» — спрашиваю я Хадсона, когда Сайрус продолжает перечислять всё то, что произошло со мной с тех пор, как погибли мои родители. «Ни к чему хорошему». Сайрус делает паузу, и все затаивают дыхание. Увернувшись к своей жене, он делает ей знак. «Не хочешь ли объявить всем хорошую новость?» — Далила. Идя к микрофону, Королева продолжает улыбаться. Но её улыбку нельзя назвать весёлой. Она скорее напряжённая. И я гадаю, насколько долго daliли удастся сохранять её на лице. Похоже, достаточно долго, поскольку улыбка остаётся на месте и тогда, когда daliла берёт микрофон. Я с огромным удовольствием сообщаю вам эту волнительную новость. Она поворачивается ко мне лицом. И я не знаю, кто из нас, Хатцен или я, испытывает большую тревогу относительно того, что она собирается сказать. Вероятно, я. Когда её улыбка становится шире, моё сердце начинает стучать в ушах так громко, что я не знаю, смогу ли расслышать её слова. Круг проголосовал и пришёл к согласию. Король Сайрус и я собираемся увезти Грейс к нам в Лондон. к дворо вампиров. Ага. Я определённо расслышала то, что она сказала, хотя и жалею об этом.